Шаллах назвала это мероприятие культ походом в театр. Сборов-то было... Не говоря уже о прививках. Болон хотел одеть простой, строгий костюм. Но командор спросил, желает ли он открыть людям существование своей цивилизации или лучше подождать до выравнивания технических потенциалов. Болан решил подождать. Пришлось идти почти голышом, в обтягивающих трико с рисунком чешуи, да еще с бутафорскими крыльями на спине. Крылья спроектировали сестренки, легкие и изящные, и с компьютерным управлением. Они чуть шевелились время от времени и вздрагивали от резких звуков. Капюшоны с ушками и компьютерные очки дополнили маскарад. Болону и тетрану пришлось еще нацепить рога. Не поход в театр, а костюмированный бал. Зал был огромный. Драконов и людей в нем, видимо-невидимо. Команда Болона, Шалах и Сестренки расположились в луже на первом ярусе. Всего ярусов было четыре. Поближе к сцене сидели люди, за ними драконы почти все в компьютерных очках. Шалах объяснила, что очки нужно переключить в режим бинокля. Пока не погасили свет, Болон изучал людей и любовался своей командой. Его девушки, встроенные, в обтягивающих трико, смотрелись великолепно. Даже некоторые люди понимали настоящую красоту и изучали их в бинокли. Шина и Тая Махали им ладошками, некоторые отвечали. Сами люди были запакованы в одежду по самую шею. У самцов только голову, и кисти рук не прикрывала материя. У некоторых самых руки были обнажены до плеч, но кисти рук почему-то в перчатках. Другие носили шляпки с вуалью, закрывающие лицо. Булан спросил у Миреван, зачем они так делают. Не пытайся понять изгибы женской моды, ответила та. Булану все стало ясно. Женщины, везде женщины. Спектакль оказался коротким, всего два с половиной часа, и каким-то рваным. Несколько ничем не связанных сюжетов, ни общей темы, ни общих героев. Это очень сбивало. Командор играл в трех или четырех, но абсолютно разных персонажей. Болан даже немного обиделся. Он ожидал чего-то грандиозного, эпического, с продолжением следующие дни. А тут короткие, светливые сценки, без начала и практически без конца. Только проникнешься сюжетом, уже финал, как правило тяжелый. Одно слово, маленькие трагедии. В общем, писали люди и писали для себя и отчаянно били в ладоши в самых неподходящих местах. В довершение всего, девушки совсем неправильно поняли сюжет. Например, они ничуть не сочувствовали Дону Гуану. Утверждали, что так ему и надо. Получил по заслугам. Даже Шаллах поддалась общему настроению. На обратном пути Болан объяснил ей свое видение сюжета. Шаллах как-то странно посмотрела на него, задумалась, а потом высказалась в том духе, что гениальные произведения тем и гениальны, что могут иметь несколько трактовок. Каждый находит в них что-то свое. Вскоре к ним присоединился счастливый и гордый собой командор. Булан решил его не огорчать, а девушки просто забросали восторженными комплиментами. Он долго водил их от одной нулькабины к другой, показывая достопримечательности родного мира, декламировал стихи, рассказывал смешные и поучительные истории. В общем, был в ударе. Домой вернулись счастливые, усталые и обессиленные. Шаллах заявила, что сносила лапы до самых подмышек, отчего потеряла былую красоту. Девушки разделись и без ужина, без нынейки, завалились спать все вместе. Конечно, непорядок, но праздник есть праздник. Как добрался до кровати, Болон не помнил.